Первую из них звали Марьей Дмитриевной Каличиной. Ее муж, бывший губернский прокурор, известный в свое время делец, человек бойкий и решительный, желчный и упрямый, умер лет десять тому назад. Он получил изрядное воспитание, учился в университете, но, рожденный в сословии «бедном»,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 мария Дмитрина уже до того привыкла к своему дому и к городской жизни, что сама не захотела выехать из О. мария Дмитрина в молодости пользовалась репутацией миленькой блондинки, и в пятьдесят лет черты ее не были лишены приятности, хотя немного распухли и сплылись.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 Старушка, сидевшая с Марьей Дмитриевной под окошком, была та самая тетка, сестра ее отца, с которую она провела несколько уединенных лет в Покровском. Звали ее Марфой Тимофеевной Пестовой. Она слыла чудачкой.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 Не то соврал бы что-нибудь. — Как вы всегда строго о нем отзываетесь. Сергей Петрович — почтенный человек. — Почтенный, — повторила сукоризная старушка. — И как он покойному мужу был предан, — проговорила Марья Дмитриевна, — до сих пор вспомнить о нем равнодушно не может. — Еще бы!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 — Ты поброни свою палашку. Чего она смотрит? — Уж вы, тетушка, всегда! — пробормотала с досадой Марья Дмитриевна и застучала пальцами по ручке кресел. — Сергей Петрович Гедеоновский! — пропищал краснощекий казачок, выскочив из-за двери.